«Ваше высокопревосходительство, вы говорите загадками». «В чём дело?» — негромко спросил Фондорин. «Не знаю, Раст Петрович, не знаю!» — вскричал Мизинов. «Надеялся, что вы с господином казанзаки мне объясните». Он помолчал и, сделав над собой усилие, продолжил уже спокойнее. «Хорошо-с, больше никого не ждём. Я только что от государя. Присутствовал при интереснейшей сцене. Генерал-майор Свиты его императорского величества Соболев II —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 И Варя привалилась к стене тяжёлым, онемевшим телом, погрузилась в мутную, тягостную полудрёму. Ломила кости, подташнивала. Нервы и бессонная ночь — ничего удивительного. Поисковые команды ещё затемно разошлись по квадратам. В четверть восьмому прискакал Нарочный с четырнадцатого участка, вбежал в хату и сразу же, застёгивая на ходу китель, вышел Фондорин. — Едемте, Варвара Андреевна. Зурова нашли. Коротко бросил он. — Убит? — — вслипнула она. Раст Петрович не ответил.